Глава 38. Как очистить разум, но не выпустить из реальности. Всем нам ещё учиться и учиться тому, как заботиться о своём теле. А в заботе о разуме мы отстаём, возможно, ещё больше. Мозг формирует впечатления. Многие из факторов, которые в большей или меньшей степени меняют наши представления, находятся под нашим контролем, однако мы этого совершенно не осознаём. Сейчас я предложу вам несколько приёмов, которые помогают очистить разум, настроиться на новую волну и избавиться от ненужного груза прошлых переживаний. Первый. Путешествуйте и впитывайте новую культуру. Попробуйте изменить своё представление о нормальном. Вы быстро заметите, как много поведенческих привычек, шаблонов, ценностей, убеждений вы неосознанно усвоили под влиянием окружения. А заодно поймите, как всё это можно изменить. Второй. Ищите реальные решения эмоциональных проблем. Люди привыкли считать, что эмоции могут гасить друг друга или менять в положительную сторону. К примеру, если вы расстроены, нужно скорее найти, чем поднять настроение и разогнать тоску. Однако негативные эмоции Это призывы к действию, которые мы игнорируем с помощью нехитрых ментальных приёмов и упорного стремления найти происходящему объяснение. Чтобы очистить разум, нужно перестать пытаться немедленно поднять себе настроение и начать искать реальные решения. Третий. Осознайте, что эмоциональная токсичность рождается из психологического сопротивления. Вместо того, чтобы пытаться вызвать у себя определённые эмоции, Если я сделаю так, то почувствую это. Попробуйте научиться полностью принимать все чувства и ощущения. Сопротивляясь, вы погружаетесь в эмоциональный дискомфорт, хотя он и может ненадолго притупить переживания. Четвёртый. Разберитесь, что вам мешает. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, на самом деле находятся в прошлом. Это трещины в фундаменте, которые не дают вам двигаться вперёд. Не пытайтесь маскировать симптомы. Вернитесь и устраните причины. Пятый. Сядьте за руль. Поездите по окрестностям и отвлекитесь. Поезжайте через районы, о существовании которых даже не догадывались. Посмотрите, как живут другие люди, как они возвращаются с работы, что видно, если заглянуть в их окна. Вам станет спокойнее, так как вы осознаете себя крошечной песчинкой. Многим это упражнение подойдёт гораздо лучше, чем, скажем, совет посидеть на берегу океана. Вы даже представить не можете того, что вам неизвестно. 6. Переставьте мебель. Мозг формирует впечатление на основе сигналов и окружающих предметов. Вы постоянно подсознательно провоцируете негативные или привычные ассоциации, потому что мозг работает с одной и той же картинкой. Поменяйте её. и ваши мысли и чувства тоже изменятся. 7. Проведите в голове генеральную уборку. Запишите все дурацкие мысли, которые то и дело лезут в голову, или даже отрывки мыслей, которые вы регулярно замечаете. Даже такое простое упражнение наверняка принесёт некоторое облегчение. 8. Наведите порядок в том, как вы пользуетесь интернетом. Невозможно, по крайней мере, большинство из нас вряд ли на это согласится. Совсем не использовать интернет, однако постоянно читать в ленте неприятные новости и верить, что на вас это никак не влияет, тоже странно. Не нужно, конечно, совсем отписываться от сайтов и каналов, где можно встретить негатив. Однако не вредно подписаться на новые аккаунты, группы, где чаще публикуются приятные и позитивные вещи. Девятый. Обратите внимание на движения, которые совершаете бессознательно. К примеру, понаблюдайте, как движутся ваши ноги при ходьбе. Вам не нужно всякий раз решать, какую поднять и куда поставить. Мозг командует: "Так, давай-ка дойдём сейчас вон туда", и вы начинаете движение. В том же ключе подумайте о своих утренних мыслях и настроениях. 10. Очистите жилое и рабочее пространство от ненужных эмоций. Подумайте, какие чувства связывают вас с окружающими предметами. Вы купили эту одежду, чтобы стать похожим на кого-то другого, а в вашей квартире полно предметов, которые вы покупали в особенно тяжёлый период. Откажитесь от подобных вещей и для этого разберитесь, какие эмоции вызывают предметы вокруг вас. 11. Определите собственное место. Составьте таблицу из трёх колонок. В левую внесите всё, чего, как вам кажется, вы сумели достичь в жизни. В средней перечислите все, что составляет вашу повседневную рутину. Справа запишите, как ваши привычные и каждодневные дела помогают вам добраться до цели. Мы нередко тонем в мелочах, что вызывает тревожность. Это упражнение помогает сосредоточиться на главном. Двенадцатый. Физически меняйте положение всякий раз, когда замечаете, что вас захватывают токсичные мысли. Благодаря появлению новых физических ощущений вы переключаете внимание. И сделать это несложно, можно даже на рабочем месте практиковаться. Тринадцатый. Нагружайте мозг задачами посложнее. Выберите книгу о чем-то, что вас давно интересует и о чем хотелось бы узнать побольше. Прочитайте исследования на тему, о которой сами имеете мнение. Прочитайте исследования на тему, о которой сами имеете мнение. Научитесь получать удовольствие от учёбы через занятия и темы, которые вам искренне интересны. Как минимум, у вас будет возможность узнать о мире чуть больше. 14. Оцените долю виртуальных отношений в вашей жизни. Вы общаетесь в основном в интернете, даже с теми, кто не находится на другом краю земли? Давно не вели ни с кем долгих разговоров лицом к лицу, не отвлекаясь на телефон? Тогда стоит задуматься, насколько для вас важны люди. Напомните себе, что формула экран-люди идеальный способ быстро повысить уровень тревожности. 15. Разберитесь, от чего вы прячетесь за вредными привычками. Многое из того, с чем нам приходится бороться, по сути, нам вредит. Мы вроде бы и не хотим, однако делаем. Важно осознать, что вредная привычка это способ уйти от себя. А стремление уйти от себя связано с чем-то, что, как вам кажется, для вас невыносимо. 16. Осознайте, что достаточно хорошо не есть антипод идеального. Если нужно называть единственную вещь, которая непременно даст вам облегчение, это точно будет умение остановиться на достигнутом. 17. Откажитесь от всего, что делаете исключительно для галочки. Мы страшно перегружаем мозг, если изо всех сил стараемся выстроить жизнь чуть более красивую, чуть более благородную или просто чуть лучше, чем у кого-то ещё. Стало бы достаточно хорошего. Такой подход даёт результат противоположный желаемому. Мы всё больше удаляемся от того, что могло бы сделать нас счастливыми, ведь придётся признать, что жизнь может быть относительно простой, и этого вполне достаточно. Взамен нас захватывают грандиозные идеи, превращающие из живых людей в придуманных персонажей. 18. Запишите всё, что ненавидите в других. Именно это вам нужно изменить в себе, в своей жизни. Однако вы изо всех сил сопротивляетесь переменам. Дело тут часто не в том, что лежит на поверхности. Вас бесит назойливая соседка потому, что она без конца приглашает к себе на обед. Это, конечно, не значит, что и вы точно так же донимаете других. Она раздражает вас, так как отчаянно ищет внимания. Вы понимаете, что и сами нуждаетесь в нём, но не позволяете себе подобного поведения, потому что вам неловко. Это упражнение отличная шпаргалка для определения важных проблем. Понять суть проблемы это уже половина решения. Если вам не ясно, что делать, значит вы не понимаете, в чём проблема. Если вам не известно, в чём проблема, значит, какая-то часть вас отказывается её замечать.